Глава 27. Элина быстро вызывает таксисту. Домашний адрес Насти с Андреем. Врубает меланхоличную песню в беспроводных наушниках. За окнами начинают проноситься деревья с уже пожелтевшими листьями. Закутываясь поплотнее в стёганый плащ, в голове такие же, как и повсюду, минорные осенние картинки. С момента моей несостоявшейся свадьбы прошло чуть больше 3 недель, и чёрт возьми, мне как-то сложно Боба слишком резко улетучился из моей жизни, и я тоскую. Не пойму. О банально по-человеческому, эмоциональному теплу рядом. Мы с ним достаточно спокойно поговорили, спустя неделю после дня свадьбы и на прощании даже мило обнялись. Я простила его за грубость. Боба же предложил дать мне время подумать, так как за период разлуки понял, что не желает расставаться. Но я Было бы странным удерживать его. Если отбросить случай аварии, в целом к Вове негативных чувств я не испытываю. Слава богу, вовремя это поняла. По всей видимости, поговорка про то, что первая любовь не забывается, целиком и полностью моя. Хоть и грустно это признавать. Ну, а Руслан контактирует со мной также подчёркнуто вежливо, раздражающе воспитанно. Как будто мы чужие люди. Чем аж руки действует на нервы и бесит. Каждую среду и субботу также проводит с Мией. Каждый Божий вечер звонит и любезно просит её к телефону, чтобы пожелать спокойной ночи. Здоровается, потом прощается. На этом всё. Понимаю, что слишком зацепило его необоснованными претензиями, но ничего не могу с собой поделать. Его поведение всё равно обидно. Да и на фоне прощания с Вовой это воспринимается вдвойне болезненнее. Грустная осень, пустые вечера. Мне холодно. Мне всё время холодно и одиноко. Бр. Наверное, поэтому я сразу согласилась на предложение Насти приехать к ним, чтобы весело провести пятничный вечер. Но ещё и потому, что скорее всего там я увижу его. Мию благополучно забрали в гости мои родители. А я нашла самое облегающее в своём гардеробе платье телесного цвета на тонких бретелях. Уложила волнами длинные волосы и немного подкрасила лицо для уверенности. Пусть Алиф увидит, что я не умираю без его присутствия в своей жизни. Буду умирать без его обычной ироничной мрачной манеры, словно усталый путник без воды. Но вида ни за что не подам. Спустя полчаса автомобиль подъезжает к дому Громовых. Быстро расплачиваюсь и под противным мелким моросящим дождём бегу к выходу. Привет. Здоровые Снасти придерживающие дверь, пока я прохожу внутрь. Привет, Илин. Ну как ты, малышка? Акидовыт взглядом меня с ног до головы и чмокает в щёку. До её декретного отпуска осталось меньше 2 месяцев, и мы договорились, что это время я как следует отдохну, закончив все текущие занятия, чтобы в дальнейшем взять дела в агентстве на себя. Всё хорошо. Снимай плащ и размещай его на вешалке. Выглядишь отпад. улыбается Настя. Мне таких платьев ещё года 2 не ждать. Весело заливаясь, и следую за ней в уютную гостиную, откуда долетают громогласные мужские голоса. Елена, привет. размахивает рукой Ксюша. Привет. громко проговариваю, окидывая каждого сидящего за столом. Здесь, естественно, Глеб, муж Ксюши. А ещё тот блондин, которого я уже видела во время девичника в баре. Кажется, Арсений Рудольфович, юрист. И, конечно, плечок к плечу с Андреем, хозяином дома. Практически во главе стола вальяжно раскинулся в кресле Алиев. Подхожу поближе, пожимая протянутую мне ладонь Ксении. Остальным сдержанно улыбаясь и присаживаясь на свободное место. Будешь ролы? Вино? Спрашивает Настя, подавая мне чистую тарелку. Ты ведь не за рулём? Нет, конечно, буду. И вино, и роллы. Как Мия. Мирон все уши прижёжал. Закатывает глаза Настя. Да, кстати, произносит Андрей и весело осматривает Руслана. Когда-нибудь мы с тобой породнимся, Алиев. Посмотрим. Жёстких губ касается лёгкая улыбка, а мы их плеч мимолётный взгляд. Мы пока с Мией о таких глупостях не думаем. Нам бы во всех кукол переиграть и все платья перемерить. Боже, это так мило, что я не могу оставаться безучастной и вместе со всеми включаясь в лёгкое подтрунивание над свежеиспечённым отцом. Ну, не знаю, замечает Андрей. Мне сын сказал, что уже сделал предложение Мие, и они точно поженятся. За столом все весело потешаются, а Руслан вновь ванзается взглядом в меня. Что-нибудь знаешь об этом? Он спрашивает настолько серьёзно и настороженно, что я непроизвольно прыскаю от смеха и отвечаю. Что ты такое слышала от Ми? Руслан трудно забирает воздух в лёгкие и в неверии покачивает головой. Выдыхай, друг, бьёт его Андрей по плечу. Они же мелкие совсем. Алиф усмехается и впервые за долгий период времени открыто смотрит на меня, отвечая робкой улыбкой. Кстати, Глеб, обращается Арсений Рудольфович Громову старшему. Мне нужна твоя консультация. По поводу. Ты ведь работал в органах. Хочу установить звукозаписывающее оборудование в офисе. Какая-то ерунда творится, ничего понять не могу. Какая ерунда? спрашивает Глеб, отставляя стакан с виски. Да как будто кто-то сливает мои наработки. Я никогда ещё не проигрывал два дела подряд. А задаченных мурит симпатичное лицо адвокат. Может, просто время пришло, Арс? Кместо шутит Ксюша. Да нет, отмахивается блондин. Здесь что-то нечисто. У меня интуиция. Глеб раздумывая потирает подбородок. Тогда в первую очередь проверяй тех, кто пришёл к тебе недавно. Серьёзно произносит. Арсений Рудольфович растерянно почёсывает пальцами затылок. Её тёплые голубые глаза вдруг сверкают догадкой. "Да нет", недоверчиво мотает головой. "Что? Пришла ко мне одна бедовая недавно", проговаривает с довольной ухмылкой. "Ноги от ушей, а в мозгах абсолютный ветер. Но так умоляла взять на работу. Вот и проверь", кивает Глеб. "Да вряд ли. Там совести не хватит. Другая Анна" Арсений машет рукой, а потом перемещает взгляд на Руслана. Кстати, я про Арину рассказываю, Рус. Помнишь, у меня в офисе такое. Ты тоже ноги заценил. В гостиной вдруг создаётся неловкая тишина, а я ощущаю на себе массу беглых взглядов. Сказать, что я удивлена? Нет. То, как стремительно его физиономии перестало украшать фотоотчёты из Неона, не значит, что Алиф изменился. А ты точно адвокат Далинский? пытается разрядить обстановку Андрей. По-моему, ты больше прокурор, обвинитель. Мужчины за столом, кроме странно отмалчивающегося в экране телефона Руслана, гогочут, а девчонки хоть и нервно поглядывают на меня, тоже пытаются скрыть смех. Чёрт, становится как-то некомфортно, и я сразу ругаю себя за то, что вообще собралась сюда. Ну чего я хочу добиться этими встречами? Наивная дурочка. Тянусь к Айфону, чтобы вызвать такси домой. И замечаю во вкладках новые входящие сообщения. Эр Алиев. Я ничего такого не говорил. Заставляю себя не смотреть на Руслана, хотя отчётливо ощущаю его глаза на себе. Дрожащими пальцами набираю ответ. Тебе может нравиться, кто угодно. Пытаюсь сконцентрироваться и вспомнить, зачем именно я взяла в руки телефон, когда получаю новое послание, выбивающее воздух из лёгких. Мне очень нравится Твоё платье. И нравишься ты.